Глава третья. Итак, что мы имеем в итоге? Спрашиваю у Арти. Спустя, наверное, где-то час, за который я успел облазить всю базу дроидов до последнего уголка, а нейросеть прошерстила всю сеть в попытках как-то восполнить имеющиеся пробелы в данных. Я тоже пробовал покопаться в эти базы, но вышло так себе. Что-то простое получается делать, к примеру, собирать свободно хранящуюся информацию, но вот с более сложными задачами пока возникают проблемы. Я просто не могу их выполнить, основываясь на интуитивных действиях и ощущениях. Там надо знать и точно понимать, что и как делаешь. А у меня пока такого, увы, нет. Так что для такого придется еще хорошо потренироваться или же вообще обойтись без этого. Во всяком случае, в таком состоянии. Вот стань я снова полностью чем-то вроде вируса, как тогда, и в таком случае, думаю, все получилось бы. А в таком промежуточном состоянии... Ничего хорошего. Я ничего подозрительного в данных не смогла обнаружить. Все было нормально. Восстановить что-то из того периода, когда данные отсутствуют, не получилось. Я уже и проверила логи непосредственно в разных системах и оставшемся оборудовании, но тоже ничего, чисто. Кто бы ни провернул это, он отлично почистил за собой все в сети. Какие-то следы в самой сети тоже не смогла найти. И у меня ничего. Все выглядит нормально ни одного подозрительного места, ну, за исключением общей обстановки в виде полного отсутствия дроидов и пустых помещений. Что бы тут ни происходило, боя не было, даже совсем короткого, печально говорю ей. И это на самом деле печально. Думал, может, если сеть хорошо почистили, то физически какие-то следы оставили». Но ни хрена подобного. Я даже заглянул к запасному выходу, но там тоже ничего найти не получилось. Такое ощущение, словно все просто взяло и испарилось с этой базы, не оставив после себя никаких следов. Сказать, что это странно, это ничего не сказать. Да блин, ладно, дроиды, но еще же зачем-то вынесли почти все оборудование и каким-то невероятным образом сделали это без малейших следов, Одних только дроидов тут было сотни-две. Такую толпу саму по себе не просто незаметно куда-нибудь провести. Что говорить еще и про различное оборудование. И нахрена оно вообще кому-то понадобилось? Ничего такого уж особенного тут не было. Обычные ремонтные боксы, турели и еще разные необходимые для нормального функционирования базы. Но ничего серьезного. Так по мелочам. Кто-то пытается обустроить свою базу. Не знаю, но ничего другого на ум не приходит. «Есть идеи, как это все провернули?» — спросила Арти у меня. Э, э ты серьезно у меня это спрашиваешь? Тут скорее у тебя и слияние надо спрашивать. Как некто смог провернуть такое, с учетом того, что за базой большую часть времени наблюдали?» — удивленно говорю ей. «Нашла, блин, у кого спрашивать?» «Не знаю я, Сергей. Скорее всего, это провернули, пока сюда не подошли основные силы дроидов. Потом это было бы совсем нереально. А вот пройти, когда были только разведчики, звучит, конечно, все равно маловероятно, но все же более реально. Правда, у меня даже примерно не получается просчитать вариант, при котором можно незаметно вынести столько оборудования с базы и всех дроидов. Такое в любом случае должны были заметить. Это не несколькими дроидами скрытно проскочить. Но не заметили. Еще вопрос, кто это сделал? Люди? Или нулевой, как ты думала? Или, может, пришельцы? Правда, вообще непонятно, для чего это было нужно им. У кого есть возможности, чтобы такое провернуть, и кому это могло понадобиться? Так-то один вариант на ум мне приходит, и он совсем не тот, про который говорила Арти. Профессор Словицкий, тем более что моими стараниями он лишился своей основной базы, вот и пытается сейчас обустроить новую. Правда, я не понимаю, почему тогда эта база, ведь, по словам Арти, тут не было ничего такого важного и крутого, Простая случайность, удобно располагается, да и как вообще ему это удалось? Конечно, он занимался разработкой и изучением дроидов, но чтобы провернуть все, не оставив вообще никаких следов? Не знаю, не знаю, да и несмотря на такое хорошее совпадение, совсем не факт, что это он, доказательств же никаких, даже косвенных. Возможно, это и нулевой. Он, наверное, тоже мог такое сделать. Похоже, у меня пока что два основных подозреваемых — нулевой и Словицкий. Пришельцев отброшу как совсем маловероятный вариант. Может быть, конечно, еще и кто-то третий, но это вообще полная неопределенность. Без понятия, ни одного намека на это. Мог быть кто угодно» ответила мне неэросеть, оторвав от мыслей по поводу словицкого и нулевого. Круто! И что нам делать дальше? Как искать пропажу и того, кто сделал все это? А искать точно надо, хотя бы ради того, чтобы понять, как это все сделали. Да не знаю, я, Сергей. Чего ты пристал ко мне? Знала бы, сказала уже, чуть ли не прокричала Арти в ответ. И это было неожиданно. Вот это я ее вывел из себя своими настойчивыми вопросами. Замолкаю и больше ничего не говоря иду к запасному выходу из базы. Делать тут все равно больше нечего, а главный вход я уже проверял. Теперь посмотрю, что за запасным выходом. Снаружи я там еще не осматривался, только в пределах базы. Обижаться на арте за срыв не вижу смысла. В какой-то мере я понимаю ее. Правда, не думал, что произошедшее настолько сильно зацепило ее, а стоило понять, хотя бы потому, как она гнала меня сюда. Интересно, с чего бы так? Ну да, неприятно, даже напрягающе, что вот такое провернули с этой базой, но чтобы вот так сорваться, в конце концов, обнесли же не одну из крупных баз-дроидов. Так что же зацепило мою нейросеть? то, что она не понимает, как это произошло и кто это сделал. Но в любом случае с расспросами стоит подождать, пока она немного успокоится. Выбравшись наружу через запасной выход, останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. И снова ничего подозрительного. Блин, будь сейчас не зима, то точно какие-нибудь следы остались бы на земле, и можно было бы по ним отследить ушедших дроидов. А тут же ничего, только сплошное снежное покрывало. М да вот и как искать неизвестно кого? Арти, отправляй дроидов на поиски каких-нибудь следов. Все же не могло столько дроидов с этой базы уйти, совсем не оставив после себя следов. Пусть из-за снега на земле ничего не видно, но вполне возможно, будут обломанные кусты или нижние ветки деревьев. Ладно. Не очень радостно донеслось в ответ. «Или ты предлагаешь ничего не делать и подождать, пока такое провернут с другой базой дроидов?» спрашиваю у нее, совсем не ее реакцией. «Она сама уже должна была отправить дроидов и зацепления на поиски, а не только после того, как я сказал ей, и то с такой ленью. Где ее инициативность? Где-то, Арти, что была все это время со мной». Какого хрена с ней творится? Я явно чего-то не понимаю. Но не тянет эта ситуация на то, чтобы так подавить ее. По идее, это наоборот должно было ее разозлить. Она должна пылать желанием разобраться в произошедшем и найти того, кто это сделал. А не вот это все. Да, отправляю я дроидов. Отправляю. Не спеша брожу по округе, рассматривая все, что только можно». Впрочем, честно говоря, на положительный результат поисков особо не надеюсь. Те, кто обнесли базу, отлично подготовились и сомневаюсь, что проколются на такой мелочи. Правда, это будет совсем уж фантастически выглядеть, если нет никаких следов. Но не удивлюсь, да. «Арти, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Спрашиваю у нее спустя минут 30 прогулки на свежем воздухе и тишине. Нейросеть все это время упорно молчала. «Ты о чем?» — не очень приветливо спросила она. «Что с тобой творится? Шалящее настроение — это вообще-то моя фишка. Я понимаю, случившееся неприятно, но все равно не понимаю твоего настроения. Где желание поймать тех, кто это сделал, разобраться во всем? Что за апатия?» — высказываю ей все накопившиеся по этому поводу вопросы. Я боюсь. Чего? От удивления даже останавливаюсь на месте. Да, я боюсь. То, что провернули с этой базой и при этом не оставили никаких следов, пугает меня. Тут была довольно хорошая защита, стоял и скин, пусть и не очень мощный и неполноценный, вроде тех, что управляют слиянием, но он был. Даже в самом худшем случае он смог бы продержаться какое-то время и подать сигнал тревоги, будь то обычная атака или если бы его пытались взломать. Но этого не произошло. Пока получается так, что тех, кто это сделал, дроиды и скинбазы не посчитали за противников. Такое невозможно. Даже другие дроиды вначале проходят через оценку, а информация о встрече с ними сохраняется. А тут такого не было. Я вообще не понимаю, кто и как это сделал. «Да ладно тебе. Ну, подумаешь, как-то обошли система защиты базы. Ты сама сказала, что Искин тот стоял не особо мощный, а то, что он не успел подать сигнал о происходящем. Так может, заглушили, вот и не прошел сигнал. Или, может, если это был нулевой, то у него были какие-то коды распознавания, вот его и посчитали за своего. Все же он долгое время управлял слиянием. Если бы так было, то информация о произошедшем должна была остаться в резервном хранилище, но там пусто. После того, как слияние перешло под наш контроль, все алгоритмы были серьезно доработаны. Даже если это был нулевой и как-то обманул дроидов, то об этом должна была сохраниться информация, хотя бы о том, что такое-то событие произошло. Так может, почистили это резервное хранилище? Такая возможность была предусмотрена, поэтому информацию с него можно стирать только раз в месяц, а до этого только записывать туда. Но там ничего нет, никаких данных о произошедшем, словно ничего и не было. Единственный вариант, при котором это возможно, если вся система базы вместе с Искином были отключены в один момент. Но такое опять-таки невозможно, предусмотрены механизмы защиты на такой случай. Короче, ты просто не знаешь всей картины целиком, но поверь мне, то, что случилось, очень пугает. Если все так, как я думаю, то следующим шагом эти неизвестные могут попробовать взять одну из центральных баз-дроидов, и у них все получится. Слияние просто не готово к такому. Да и как готовиться, неизвестно к чему. Мы даже и близко не представляем, как это сделали. Так пусть слияние будет настороже. Уже, Сергей, уже. Почти все базы перешли в режим паранойи. Только я не думаю, что это поможет. Да ну тебе. Так послушать-то уже нет смысла что-либо делать. Можно садиться и тихо ржаветь. Арти, хрен с ним со слиянием. Потеряем его, хреново. Но, надеюсь, переживем как-нибудь это. Не стоит так по этому поводу переживать. Конечно, постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить его под нашим контролем, но если вдруг у нас не получится это, то ничего страшного. Давай разбираться с проблемами по мере их появления. Пытаюсь как-то приободрить ее и вернуть в нормальное состояние духа, а то нынешнее никуда не годится. «Ладно, наверное, ты прав. Просто я уже успела привыкнуть к слиянию» и считаю его своим, нашим. И потеря непонятным образом этой базы сильно ударила по мне. Я ведь вообще не представляю, как это провернули. И это хуже всего, — ответила Арти повеселевшим голосом. Вот совсем другое дело, а то даже слушать ее было хреново. Столько печали и отчаяния было в ее голосе. Давай искать следы и надеяться, что их получится найти. Заканчиваю начатый разговор, переключаясь на более насущные вещи, пока настроение Арти опять не изменилось. Интересно, а приколы моего ядра с моими эмоциями могут влиять на Арти? Вроде бы раньше такого не было, но... Но раньше и Арти, кажется, не была такой. Да, у нее бывали свои загоны, так сказать, но не до такой же степени. Обычно это выражалось в настойчивом желании добиться чего-то. Единственный раз, когда было что-то похожее, это когда она приревновала меня к алариаке. Ну и тогда, я бы сказал, это были эмоции немного другого плана. Сейчас же она была в совсем убитом состоянии, словно обычный живой человек. Глядишь, еще немного и скатилась бы в самую настоящую депрессию. Вот чего еще мне не хватает для полного счастья, так это нейросети в депрессии. Хватит того, что, похоже, я могу в нее впасть. Теоретически. Раздумывая над происходящим с Арти, шатаюсь по округе, поглядывая по сторонам в надежде заметить что-нибудь. «Сергей, дроиды нашли следы», — произнесла Арти своим обычным голосом спустя где-то еще час прогулки на свежем воздухе. «Где?» «И это нужно и нам?» «Возможно». «Очень похоже на следы, оставленные дроидами. Они начинаются в 20 километрах отсюда», — ответила нейросеть, а перед моим взглядом появилась карта с указателем на нужное место. «Странно это как-то. Тебе не кажется?» «Согласна, но ничего другого у нас пока все равно нет. Будешь проверять или отправить по следу дроидов?» «Проверю». — говорю ей, и, развернувшись в нужную сторону, бегу туда. — Тогда я пока придержу дроидов в том направлении. Пойдут с тобой. — Больше нигде ничего? — Нет, чисто. — Дай пока трансляцию с какого-нибудь дроида, что обнаружил их. Это же возможно? — Без проблем, — ответила Арти, а перед взглядом появилось окно с трансляцией того, что видит сейчас какой-то дроид. Интересно, конечно, получилось. Окно полупрозрачное и не сильно мешает смотреть на реальный мир. Но если сосредоточиться на нем, то сразу оно же теряет прозрачность и уже хорошо видно, что там происходит. А за реальным миром остается наблюдать только периферийным зрением. Ну или радаром, как и поступаю. Смотря глазами, хотя правильнее, наверное, камерами дроида, а обстановку вокруг себя отслеживая радаром. Арти была права. На самом деле, похоже, что там прошли дроиды, причем не в малых количествах, следы на снегу почти замело, но вот небольшая просека среди деревьев и кустов осталась хорошо заметна. Кто бы там ни шел, он не особо разбирал дорогу и пер на снося все со своего пути. Минут 10 бега, и я добрался до нужного места. Подбегая к нему, оборвал трансляцию с дроида, погоняв его перед этим немного по округе, впрочем, куда-то далеко не отправляя его. И больше ничего подозрительного. Только это просека. В начале просеки меня уже ждал десяток дроидов-шаров и два десятка обычных дроидов. «Арти, пусть разойдутся в разные стороны». «Охватим большее расстояние. Я пойду точно по следу, а они по бокам от меня», — говорю нейросети, не спеша направляясь к просеке. «Хорошо», — стоило прозвучать ответу, как дроиды сразу же направились в разные стороны от меня. «Не покидает меня ощущение, что кто-то специально оставил этот след. Слишком уж он какой-то нарочитый и странный. Вот почему он начался только здесь, а не сразу от базы?» Если до этого столько километров у них получалось не оставлять следов, почему здесь вдруг решили наследить? Решили, что на таком расстоянии от базы можно уже не париться по ее поводу? Или, может, причина в чем-то другом? Например, до этого дроиды двигались небольшими группами, или вообще поодиночке, а тут их собрали в одну большую группу. Возможно, однако, несмотря на размышления и некоторое опасение, продолжаю уверенно шагать по следу. Все равно нужно посмотреть, куда он приведет. Километр сменяется километром, а ничего не происходит. Несколько раз чуть не потерял след, когда шел через поля, но обошлось. Куда он ведет, непонятно. По словам Марти, в том направлении нет никаких известных ей объектов. Но он же может вести куда угодно. Возможно, даже через километров десять поворачивает в другую сторону. Тут не угадаешь. За окружающим пространством слежу не только с помощью глаз и слуха, но и при помощи радара, прощупывая им все на многие километры. Примерно на пятый час пути неожиданно впереди в нескольких километрах от меня засекаю радаром какие-то объекты, похожие на людей в броне или дроидов. В первый момент даже не поверил в это, слишком уж надоели эти поиски уже, но след все не заканчивался и не заканчивался. Ну а что может быть интересного в том, чтобы идти по заснеженному лесу и внимательно изучать округу? Ничего. Еще первый час было терпимо, а потом стало утомлять. Понятно, что не физически, а ментально, психологически. Поэтому опять погрузился в нечто вроде транса, контролируя округу чисто механически, осознание матрешился отрешился от всего происходящего. Еще не тьма, в которую я проваливаюсь, если стараюсь максимально отключиться от тела, но что-то довольно близкое. Ускорившись, быстро добегаю до обнаруженных объектов. За все это время, судя по радару, они ни разу не сдвинулись с места. За метров сто до них замедляюсь и, перейдя обратно на шаг, подкрадываюсь к ним, снова трансформировав одну из рук в орудие. Маскировку в этот раз на всякий случай активировал. Снег сейчас не идет, так что пусть будет. Хоть и не полностью скрывает, но от взглядов вскользь помочь должна. Подойдя же на расстояние прямой видимости к ближайшему обнаруженному объекту, вижу, что это дроид. Он неподвижно замер и не подает никаких признаков активности. Начинаю обходить стороной это скопление, похоже, дроидов, и рассматриваю, кто там находится. Все дроиды. Сделав круг, возвращаюсь на исходную позицию. Тут примерно сотня дроидов и след, по которому я шел столько времени, заканчивается здесь. Дальше ничего нет. Дроиды же, на первый взгляд, отключены. Во всяком случае, сколько наблюдаю за ними, они ни разу не шевельнулись, замерев посреди деревьев. Ощущение, будто они шли, и их вдруг вырубили. Некоторые даже стоят с приподнятой ногой. «Арти, засекаешь что-нибудь?» «Нет». «Никаких сигналов. Дроиды связи тоже не обнаруживают ничего подозрительного». «Ладно, тогда посмотрю поближе на них. Пусть остальные наши дроиды подстрахуют меня». «Конечно». Подхожу вплотную к ближайшему дроиду и рассматриваю его. На первый взгляд он и в самом деле обесточен. Следов сражения на нем не видно. «Честно говоря...» Ни хрена не понимаю, что это за экспозиция на открытом воздухе из отключенных дроидов. У них закончился заряд, и их бросили тут. Это какая-то ловушка. Странная ловушка, которая почему-то до сих пор не сработала. Поглазев немного на этого дроида, и так ничего подозрительного не заметив, иду к следующему. «Арти, это дроиды с базы?» Спрашиваю, переходя от одного дроида к другому. Я уже нескольких даже пальцем потыкал. Никакой реакции на меня. Они напрочь отключены. Да, это точно дроиды слияния. По моделям подходят под те, что были на базе. Так что, скорее всего, это они. Есть идеи, почему вот в таком состоянии. Возможно, и в самом деле закончился заряд. На той базе были довольно старые и простые модели с аккумуляторами, неполноценными реакторами. В автономном состоянии они могли провести дня три, потом им необходимо зарядиться. В случае же активных боевых действий их автономность сокращалась примерно до суток. «И что нам с ними делать? Ты можешь подключиться к ним?» «Могу, но нужно физическое подключение». «Подойди к любому из них и вскрой ему голову». «Что сделать?» — переспрашиваю, решив, что мне показалось. «Хотя...» В тот же миг в моей памяти появилась информация, что и как нужно делать. И да, мне придется вскрыть голову дроиду, чтобы добраться до нужных разъемов. Арти все верно сказала. Выбрав жертву, подхожу к ней и, примерившись, начинаю вскрывать ее голову. Не успел толком начать, как дроид внезапно вздрогнул. И это произошло точно не по моей вине, я даже дотронуться до него не успел еще. Сразу же отскакиваю назад и в сторону, пытаясь понять, что происходит. Дроид же тем временем явно ожил и безошибочно развернулся ко мне. И, судя по радару, он не один такой. Они все ожили. Вот же ж задница! И ладно бы только просто ожили, не беда, но они еще и направили на меня свои орудия. Вот тебе и разрядились они. Все же это была ловушка, и я в нее угодил. Быстро оглядываюсь по сторонам. Все верно, радар не ошибся. Что будет дальше, прекрасно представляю, и поэтому срываюсь с места со всей скорости в сторону, стараясь вырваться из вражеских рядов. Не успел. Сделал всего лишь два шага, и по мне открыли огонь. Резко меняю направление бега и, трансформировав обе руки в клинки, налетаю на ближайшего вражеского дроида. Используя его как щит и заодно проверяю прочность его брони. Что-то хрупкий совсем оказался. Даже не ожидал такого. Всего лишь один удар со всей силы, и голова дроида отправилась в полет отдельно от тела ком отправляю тело тоже в полет, но в другую сторону, в направлении стреляющих по мне мудаков. Сам же бросаюсь к следующему противнику. Те все так же стреляют по мне, но часть выстрелов уходит мимо, а остальные, что попадают, пока сдерживает энергетический щит. «Арти, где наши дроиды?» — мысленно спрашиваю, обезглавливая очередного врага. Можно было бы, наверное, попробовать энергетические орудия, но нет времени на еще одну трансформацию рук. Да и клинки пока неплохо справляются. Уже здесь, ответила она мне, она атаковавших меня дроидов со всех сторон посыпались в выстрелы. И я правильно сделал, что выбрал клинки. Против энергетического оружия у врагов оказалась неплохая защита. Противники сразу же переключились на новую угрозу, перестав так усердно пытаться пристрелить меня. Я же по полной воспользовался этим, начав еще быстрее метаться между ними и наносить удары клинками. Один удар, и голова очередного дроида отделяется от туловища. Несколько минут, и все было закончено. «Арти, что это за хрень была?» «Они же были отключены», — спрашиваю, вернув рукам обычный вид и рассматривая то, что осталось от вражеских дроидов. «К моему удивлению, потери с нашей стороны нет, а вот с врагами разобрались всеми, никто не сбежал». «Я не знаю. Возможно, это был режим сна. А почему они тогда вдруг включились именно в тот момент, а не раньше или позже?» «Сергей». «Не знаю я. Никаких сигналов им не приходило. Может, совпадение, а может, так все настроено было. Найди ближайшую уцелевшую голову, и я попробую подключиться и посмотреть, что там. Может, после этого я смогу ответить на твои вопросы». Подбираю со снега первую попавшуюся отрубленную голову дроида. «Все равно таких здесь большинство. Только несколько вражеских дроидов погибло от огня наших дроидов, а с остальными я разобрался». Быстро вскрываю ее, уже зная, что делать, и, добравшись до нужных разъемов, прижимаю к ним палец. Нанороботы тут же принялись за дело, хлынув по пальцу сплошным потоком и устанавливая физическое подключение. «Пока делать нечего, артия занята», Смотрю по сторонам. Вот не покидает меня какое-то ощущение неправильности. На кого была рассчитана эта засада? Именно на меня? Тогда это было как-то слабовато, даже без помощи дроидов я бы справился с ними. Да и откуда кто-то мог знать, что я займусь этим? Нет, это явно перебор. Даже если предположить, что я связан с дроидами слияния, то мог просто забить на произошедшее или отправить кого-то другого заниматься этим. На других дроидов. Может быть, учитывая неплохую защиту от энергетического оружия, то могло и получиться. Хотя смысл? Просто уничтожить других дроидов? Странно как-то. Почему тогда не захватить их, как это сделали с дроидами на базе? «Кстати, еще раз оглядываюсь по сторонам. Нет, похоже, с нашими дроидами все нормально. Никаких странностей. Это была засада на людей? Не знаю. Как-то странно выглядит. Нелогично. Зачем она вообще была организована? Убить кого-то? Задержать? Сбить со следа? Хрен его знает. Надеюсь, Арти сможет добыть ответы». «Сергей, тут такое дело!» Как-то очень неуверенно начала Арти, и я сразу понял, что, похоже, с получением ответов мы пролетаем. Что такое? Они чисты. В смысле? В прямом кто-то стер все с их памяти. Восстановить ничего не получается, и никаких следов. Ощущение, что они только что с конвейера. Вот такое у них сейчас состояние памяти. А как они тогда сражались? Видимо, стирание произошло после того, как их выводили из строя или даже прямо в тот момент. Учитывая, что у них в голове имеются небольшие аккумуляторы, то возможны оба варианта. И они все такие? Предполагаю, что да. Но стоит проверить, вдруг повезло и на каком-то не успел запуститься этот процесс. «И заниматься этим придется мне?» «Ага». «Ну, надо, значит, надо». Отбросив голову дроида, которую держал все это время в руках, иду к следующей. Вторая, десятая, пятидесятая. На каком-то десятке я просто перестал их считать. Хорошо еще, что процесс не очень долгий. Арти быстро справляется, но время все равно нужно. Наши дроиды за это время прочесали всю округу и, не найдя никаких следов, отправились в ту сторону, куда до этого вел след и куда, похоже, шли эти дроиды. Скорее всего, это ничего не даст, но проверить не помешает. «Пусто? Ничего», — сообщила Арти. «Да блин! Раздраженно подбрасываю последнюю голову дроида и ударом ноги отправляю ее в долгий полет». «Есть предложение, что нам делать?» — спрашиваю у Арти, еще раз осматривая место сражения с дроидами и остатки тех. Проверили всех, никого не пропустили. Даже у некоторых проверили туловище на наличие резервной памяти и процессоров. Но пусто. Слишком старая и простая модель. И, кажется, я уже начал догадываться, почему целью была выбрана именно эта база. «Ждать. Больше ничего не могу предложить. Может, в другой раз нам больше повезет. Здесь же тупик». «Ждать. Ладно, как скажешь. Думаю, только стоит предупредить Цербера о новом игроке в регионе. Заодно проведаю его и Гроуга, а то спихнул ему пришельца и сам смотался на много месяцев» и, думаю, стоит вернуть дроидов отсюда обратно по их базам, пока пришельцы не обратили на них внимания. Удивительно, что они до сих пор не заявились сюда, посмотреть, что же здесь за собрание анонимных дроидов. Хорошо. Согласна. И в следующий раз, наверное, не сгоняй столько их в одно место без особой нужды. Ладно, без всяких возражений, согласилась со мной Арти. Раз мы тут все, определяю нужное направление и, развернувшись туда, бегу к Москве. Так себе прогулка вышла. Ничего толкового выяснить не удалось. И вот как найти того, кто все это провернул? Хорошая задачка, однако.